Глава восьмая. Счастливая страна. Три дня ехали всадники пустынной тропой, избегая главного торгового пути. От времени до времени вдали в тумане показывались высокие стены то одного, то другого из семи городов, выстроенных против набегов кочевников пустыни. Вдоль дорог тянулись старые тутовые деревья, покрытые белыми сладкими ягодами. От деревьев падала на дорогу непроницаемая тень. От легкого сотрясения с низко свесившихся ветвей градом сыпались тутовые ягоды на пыльную дорогу. По всей равнине рассыпались богатые усадьбы соктских князей. Высокие глиняные зубчатые стены окружали постройки. Вдоль стен поднимались стройные тополя. Сквозь раскрытые ворота усадеб Виднелись квадратные пруды, обсаженные кустами роз. Над ними простирали ветви величественные карагачи, громадными шапками, поднимающиеся к небу. Около прудов, на ровных, приподнятых площадках, покрытых коврами и войлоками, лежали пестрыми цветниками группы женщин и детей. Они пели, смеялись, плясали, ударяя в бубны. Все они удивленно вскрикивали, и замолкали, когда сквозь раскрытые ворота замечали вереницу скифов в черных башлыках, вооруженных тонкими пиками. Иногда по дороге встречались соктские князья, окруженные пышной свитой. Около князей ехали верховые, держа на кожаных рукавицах соколов и беркутов с надвинутыми на глаза птиц колпачками. Впереди бежали своры борзых собак, белых и желтых, с поджарыми животами и мохнатыми хвостами. Князья в нарядных одеждах с позолоченным оружием горцевали на горячих аргамаках, украшенных пучками перьев между ушами. Кони были покрыты серебряными или золотыми сетками и сияли, как пламя. Среди полей возвышались насыпанные курганы. Возле них лепились жалкие хижины крестьян, сложенные из глины и хвороста. Там работали обожженные солнцем крестьяне, едва прикрытые лоскутами дерюги. Голые бронзовые тонконогие дети с большими животами, с несколькими косичками, торчащими в разных местах головы, барахтались в пыли и, увидав путников, карабкались на заборы и кричали оттуда. Две ночи скифы разбивали стоянки вдали от селений на холмах. Уже проехав Заргар и Дарваскам, Они переправились через множество каналов реки Санзар. Наконец спустились в долину реки Золотоносной. Золотоносной рекой в древности называли реку Заравшан. И увидели вдали бесчисленные дома и сады, блистательные Мараканды столицы Согдов. Казалось, этот город не имел ни начала, ни конца. К городу тянулись со всех сторон бесконечные сады. Между деревьями прятались плоские крыши домов, и среди этого сплошного сада возвышались высокие глиняные стены с зубчатыми башнями. «В этой крепости живет правитель Сугуды Сатраббес, новый царь царей», — сказал Спитамен. «Там у него сложено запасов хлеба на пять лет». На конном дворе приковано цепями тысячи лучших жеребцов, а в домах, окруженных розами и персиками, тоскуют 365 жён Столько, сколько дней в году. Соктские князья живут весело и горя не знают, не правда ли?